Глава 11 Иден. Сразу после ланча телефон звякает сообщением. Я почти не хочу просматривать его, поскольку планировала провести день, собираясь на первую выездную игру в Детройте, и учитывая, что до отлета остается три коротких часа, а я пока лишь швырнула в сумку пару туфель, отвлекаться не хочется. Но не всегда все идет по плану, и второе сообщение заставляет меня со вздохом взять телефон. Это Гретхен и я вспоминаю, что она писала мне и ночью. От нее пришла пара сообщений. «Ты в порядке? Ау! Я еду!» Быстро набираю ответ. «В порядке. Буду рада, если ты заедешь. Я пакую вещи». Некоторое время спустя я открываю дверь, и меня приветствует уже не настолько обеспокоенная Гретхен, держащая в руках подставку с двумя экстра-большими стаканами кофе. «Боже, аминь! Губы у тебя снова нормального размера!» Она вздыхает с облегчением, прижимая ладонь к сердцу. «Я боялась, придется применять филлеры, чтобы ты выглядела нормально». Прежде чем я успеваю упрекнуть ее в том, что она слишком драматизирует, подруга протягивает мне один из стаканов, тот, на котором написано латте с овсяным молоком плюс дополнительная порция эспрессо». Несмотря на то, как Гретхен вечно сокрушается по поводу моего пристрастия к кофеину, она всегда готова меня поддержать. «Прости». После того, как я вышла из смотровой сосредоточилась только на том, чтобы узнать ход игры, я делаю глоток латте, позволяя кофеину вернуть меня к жизни. Поможешь мне упаковаться к перелету? Мы идем в спальню, где я оставляю свой кофе остывать на комоде, пытаясь решить, который из двух блейзеров громче кричит. Девушка, босс. Тем временем Гретхен на моей постели чувствует себя как дома, пьет, как я подозреваю, чай без кофеина и осматривает почти пустую сумку. Так что? Ты в порядке? Телефон сломан или у тебя развилась аллергия и на ответное сообщение? Да все в норме. Горло еще немного болит, но это мелочи. Я отщипываю ворсинку от темно-синего свитера с капюшоном, затем аккуратно складываю его и прячу в сумку. Прости, что не ответила тебе. Между визитом в больницу и поздним возвращением домой... Я задумалась. Да? А холте? Я закатываю глаза, лишь бы она не прочитала все по лицу. Гретхен знает меня достаточно хорошо, чтобы заметить особый огонек в глазах, что появляется при одном лишь упоминании о парне, который мне интересен. «Нет, не о Холте. Просто, знаешь ли, об уколе эпинефрина в бедро». Она одаривает меня кривой улыбкой. «Точно, пока Холт держал тебя за руку». Внезапно сборы кажутся уже совсем неважными. Мой взгляд в панике возвращается к Гретхен. «Ты откуда знаешь?» «Об этом же не пишут в блогах, да?» Я тут же вспоминаю прошлую ночь. Могла ли какая-то медсестра оказаться сплетницей-фанаткой и донести на меня в блоге, мол, я держала за руку своего охранника? Разве женщине, страдающей аллергией, нельзя обратиться за небольшой эмоциональной поддержкой? «Э-э, я этого не знала», — медленно отвечает Гретхин. «Да и в блогах ничего такого нет. Я пошутила». Но теперь, когда ты сама спалилась, я особенно рада, что заскочила посплетничать. Она хитро улыбается. По моим венам разливается облегчение. Но после сразу же поражает мысль. Я не могу избежать разговора об этом. Гретхен откидывается на груду подушек и дует на свой чай. Пробует сделать глоток и морщится, обнаружив, что напиток все еще слишком горячий. Выкладывай, девочка! Что случилось с прошлой ночью? Ничего. Коротко отвечаю я. Это правда. Она хмурится. «Ты врешь? «Нет, не вру. Ничего не было. То есть он проводил меня до квартиры, и между нами определенно пробежала легкая искра. Но никто из нас не отреагировал. Из чего бы, особенно после того, как я выставила себя такой колоссальной дурой. Получить аллергическую реакцию — не то же самое, что выставить себя дурой. Может быть» но выплюнуть в салфетку полупережёванную еду после того, как ты заявила, что твой начальник службы безопасности горяч, думаю, это считается. Я снова беру свой латте и открываю крышку, чтобы на время спрятаться за клубами пара. «Между прочим, это я намекнула, что он горячий», поправляет меня Грэтхин. «что правда. К тому же все могло быть еще хуже. Тебя могло вырвать на него. Ищи светлые стороны». «Тут нет никаких светлых сторон». У всей этой ситуации есть только одна сторона — крайне неловкая. Взволнованная я сажусь на край кровати, делая большой, вполне заслуженный глоток латте. Он слегка обжигает мне язык, но я едва замечаю. Это ничто по сравнению с тем, каким опухшим он был вчера и как дико его жгло. Что такого неловкого? Ты отлично справляешься, твоя команда вчера выиграла, и они выиграют снова. А у тебя есть чертовски сексуальный телохранитель, который следует за тобой повсюду. Я, судорожно вздыхаю. Это все просто чересчур. Игры, слухи, то, что этот город все еще против меня. Алекс, добавь к этому холта, и я просто. Я содрогаюсь, почувствовав все сразу. В колледже я никогда не имела подруг, за которых можно и в огонь, и в воду, как наверняка было у прочих. Да, у меня была Гретхен, но мы никогда не были настолько близки. У нее были подруги со времен старших классов, и она часто проводила время с ними. Я старалась не придавать этому значения, но, честно говоря, иногда это меня беспокоило. Из моей ленты в социальных сетях складывалось впечатление, будто у каждой женщины имелась куча подружек, что поддерживала в успехах и неудачах. Но после моего публичного разрыва и последующей смены статуса я получила лишь пару звонков от подруг с вопросом «Как твои дела?». Конечно же, одной из них стала Гретхен, но у меня, в общем-то, никогда и не было множества друзей. Полагаю, это меня устраивает. Я больше одиночка, чем кажется со стороны, но это не значит, будто я не стремлюсь к более тесной дружбе. И можно даже не начинать говорить о том клубке противоречий, который представляет из себя Холт. Он всегда заставлял меня чувствовать многое — влечение, очарование, тревогу. Я всплескиваю руками, забыв, что все еще держу свой латте и едва не проливаю его на белое одеяло. Расстроенная, я вскакиваю на ноги. Видишь, я в полном раздрае. Ладно, давай разберемся с этим, не все сразу. Лицо Гретхен становится серьезным. Алекс, я думала, мы прошли через это. Да, отвечаю я с уверенностью. Но это не значит, что мне легко видеть его каждый грёбаный раз. Подруга бросает на меня задумчивый взгляд, словно пытаясь разобраться в моих чувствах. Окей. Слово слетает с ее губ медленно и неуверенно. Гретхен явно не понимает, почему мне так тяжело. Она знает, что я оставила Алекса позади, и это действительно так. Я была с ним, делала все, что он хотел, отдала ему свое сердце, и ничего не вышло. Она права, я двинулась дальше, но тот, кто никогда не работал со своим бывшим, никогда не поймет, какая это борьба. Тот еще первоклассный опыт, просто суперский. Фу, мне хочется побиться головой о стену. К счастью, я этого не делаю. Хватаю серую хлопчатобумажную пижаму и швыряю ее в сумку. А еще есть Холт, говорит Гретхен осторожно, но все же кокетливо изгибая губы. Они такие разные во всех отношениях. И не говори. Между нами с Холтом нет ничего, кроме странной затянувшейся химии. Даже произнося фразу, я задаюсь вопросом, правда ли это? Как скажешь? Ее тон полон сомнения. Услышав, как Гретхен подвергает сомнению мои мотивы, когда речь заходит о мужчине, которого я сама, надо признать, не понимаю, я чувствую себя уязвимой. Это раздражает. «Между вами ничего не было с тех пор, как ты сбежала из его постели тем утром?» «После того позора — ничего». Она фыркает. «Я тебе говорила, мне не нравится это слово. Это не позор. Это предмет гордости». Ее слова заставляют меня рассмеяться. Разговор продолжается, и когда я смотрю на нее, то вижу в глазах Гретхен не жалость, а смех. Я упираю руки в бока и склоняю голову. Что? Знаешь, что тебе нужно? Таблетка от горла? Эта шутка лишь отчасти, но она качает головой. Нет. Тебе нужно трахнуть Холта, чтобы выбросить его из головы. Ты лишила себя этого еще в колледже, и чувство незавершенности никуда не делось. Ага, точно. Я фыркаю, отмахиваясь от ее слов. «Ни за что! Я абсолютно серьезно. Она произносит это настойчивей, не так игриво, как раньше. «Думаю, это единственный способ прекратить зацикливаться на нем. Закончив сборы, я аккуратно взвешиваю эту идею. Подобная мысль раньше не приходила мне в голову, но теперь, появившись, она засела сильнее, чем мне хотелось бы признать. «Неужели я и правда смогу снова забраться в постель к Холту», просто чтобы повторить свой давнишний побег, пока нас обоих не унесло течением. Может, нам действительно нужно закончить то, что мы начали много лет назад. Возможно, все получится, прежде чем я смогу окончательно перевернуть эту страницу своей жизни. Или, может быть, я брежу. К тому же пресса просто с ума сойдет от подобного. Если СМИ решат, будто я сплю с кем-то из команды, охраной, персоналом, игроками, кем бы то ни было, это может все испортить. Одна запись в блоге способна поставить меня на колени. И вовсе не в веселом сексуальном смысле. Нет, это будет совершеннейший позор. Я выше этого. Умнее. Должна, по крайней мере. Нет, Гретхен, я качаю головой. Ты знаешь, что это невозможно. Ты же читаешь новости. Меня проклинали еще до того, как я взялась за эту работу. Все считают, я буду страдать по своему бывшему или упаду на так называемую клюшку какого-нибудь другого игрока. Может, Холт и не Титан, но он все-таки работает в команде. Я не могу позволить, чтобы они оказались правы. Я бросаю в сумку последнюю удобную пижаму и застегиваю замок. Закрываю ее, как и всю эту тему. Гретхин кивает и делает крошечный глоток чая. Итак, что будешь делать? Уголки моих губ приподнимаются в легкой улыбке. Прежде всего свою работу. А прямо сейчас я собираюсь поехать в аэропорт, улететь в Детройт и наблюдать, как титаны надирают всем задницы.